Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто имеет мужество следить за нашим разговором о простых истинах, потому что мужество нужно... открывать те иррациональные идеи, которые чаще всего и руководят человеческим поведением, процесс, между прочим, достаточно болезненный. Я это очень хорошо понимаю. Насколько жизнь в нашем государстве зависит от объективных экономических или исторических условий, а насколько от бытия человеческой души. Вот еще одно по списку Элиса седьмое иррациональное суждение, седьмая простая истина, которая звучит так. Мир должен быть честным и справедливым. Эту простую истину мы с вами вкладываем в огромное количество мыслей и фраз. которые говорим друг другу или которые думаем. Как она только могла мне это сделать? Почему всегда это случается именно со мной? Он не должен был это делать. Я не заслуживал этого. Но я делал все, что мне полагалось. Они не имели права уволить меня. Как вы посмели? В конце концов, он склопочет. Вы не можете указывать мне, что я должен делать Я не прошу слишком много Конечно же, это истина не основана решительно ни на чем Это суждение иррационально Прежде всего из-за того, что мы предъявляем требования к миру Предъявляем таким образом, как будто мир должен Во всем соответствовать нашим ожиданиям, он обязан прогнуться под нас. В действительности, внутри такой уверенности, что мир должен быть честным и справедливым, прячется все та же гордыня. Люди, которые разделяют подобные взгляды или пользуются подобной простой истиной, отказываются принимать мир. Таким, какой он есть Втайне считая, что они сами смогут обустроить этот мир Лучше Господа Бога В действительности Именно эта простая истина Очень часто является ключевым элементом Того, что мы называем загадочной душой подростка В простой истине Что мир должен быть честным и справедливым Разумеется, по отношению ко мне лично И заключен так называемый подростковый идеализм С устойчивыми представлениями подростка о том, каким должен быть их мир Мир молодого человека, естественно резко отличающийся от мира взрослых Я почему-то на всю жизнь запомнил давний разговор С симпатичным юношей Или уже не юношей Ему было тогда 30 лет Который буквально всхлипывал У меня в кабинете Во время нашего откровенного разговора Он всхлипывал и говорил Куда ушла юность? Какой легкой, радостной, свободной Она была совсем недавно Еще вчера А теперь мне нужно постоянно о чем-то беспокоиться Все от меня что-то требуют Пытаются чего-то добиться Я нервничаю, не успеваю ничего делать В жизни нет никакой радости Я хочу вернуться туда, в прежнюю жизнь Вот в это юношеское ощущение Того, что мир обязан прогнуться Что он должен быть честным и справедливым По отношению к самому юноше Мы и сталкиваемся... Когда предъявляем Это требование к миру Ну подумайте Ведь мы с вами делаем это гораздо чаще Чем хотелось бы Разве нет? Откуда у нас в душе Живет это ощущение Что мир обязан быть справедливым? Когда мы рассказываем близким Или психотерапевту о том Что как-то изменились отношения с друзьями Раньше с ними было Замечательно и весело А теперь То ли я стал другим, то ли они стали другими У всех свои заботы А ведь не хочется терять друзей Люди жалуются Жизнь потеряла краски Потеряла свежесть, легкость И кажется Что все уже не так В общем для людей Которые разделяют Эту простую истину Является одно Это постоянное переживание того Что в жизни что-то не так Человек хочет себе вернуть Легкость, яркость, радостность И беззаботность Упорно хочет вернуть Те времена Пытается погрузиться в кайф В празднество, в веселые компании Кто-то Действует наоборот Кто-то прилагает Титанические усилия Для того, чтобы разгрести Повседневные заботы считая их временным невезением, за которым опять должен наступить свет и радость, которые представляют из себя вот это самое чувство справедливости мира по отношению ко мне. Но когда после приступа трудоголизма, после разгребания кучи дел, человек ждет вот сейчас, вот сейчас я поеду в отпуск, там-то она наступит. Полная справедливость, радость и беззаботность. Выясняется, что и в отпуске совсем уйти от забот взрослому человеку не так-то просто. Даже когда мы приезжаем на берега южных морей, нам очень хочется сказать «ну вот, я вернулся обратно в детство». Но согласитесь, чем старше мы становимся, тем хуже это получается. Что происходит? В детстве мир забот имел отношение к взрослым. К самым настоящим взрослым. И они помогали нам со всеми этими заботами справляться. Более того, само число этих забот было ограничено. Ну, Например, брать игрушки, сделать домашнее задание. Или, например, прочесть очередную книжку по программе. Вот он, конец этих забот Он совсем близко Вот они заканчиваются И мир снова честен и справедлив То есть свободен Гармоничен и радостен Может быть самое главное Было в другом В нашем детстве Не мы контролировали Избавились мы от своих забот и трудностей Или нет Нас контролировали взрослые Когда мы растем «От нас требуется, чтобы этот контролер погрузился внутрь, ушел в глубину нас самих, стал нами». Вот ведь удивительная вещь. Когда контролер, контролирующий количество забот, находится внутри нас, то выясняется, что эти самые заботы не кончаются практически никогда». и добраться до вот этой справедливости, до того, что мы называем отдыхом или покоем, практически невозможно. Точка покоя становится неуловимой, потому что каждую минуту у нас есть все новые и новые заботы, с которыми нам нужно справляться. Вот почему я так долго говорю о детстве. Дело в том, что в результате появления Вот этого самого внутреннего контролера В результате того Что мир Никак не хочет освобождать нас От забот Мы с вами приходим К некому тотальному Внутреннему выводу Который можно назвать Альтернативным Иррациональным убеждением Или иррациональной Простой истиной Мы с вами приходим к выводу Что мир Тотально несправедлив Вы никогда не задумывались Может быть, то, что происходит в России Происходит потому Что мы исходим во взрослой жизни Из чувства тотальной несправедливости мира И если этот мир действительно тотально несправедлив Значит, нужно вводить все новые, новые Внешние институты контроля они будут выполнять задачу контроля над тем, чтобы наш мир был честным и справедливым. И чем больше контролирующих служб мы будем создавать, тем более несправедливым нам будет казаться мир по той простой причине, что все эти контролирующие службы, которые мы будем открывать и развивать, Будут, в свою очередь, действовать несправедливо Мы ведь исходим из того, что только мы одни Смогли бы обустроить этот мир Вот тогда бы, обустроенный нами Он бы был честным и справедливым но так нет Кто бы другой не обустраивал его Кто бы другой не создавал законы Они неминуемо оказываются Несправедливыми Как любая простая истина Эти внутренние рассуждения Очень быстро превращаются в ловушку Все время кажется Вот-вот еще последние усилия, Вот я избавлюсь от этой проблемы И от этой проблемы И от этой И все, все будет как раньше Даже еще лучше Но жизнь не хочет отпускать хватку Человек все крутится и крутится И ждет, пока жизнь снова станет Хорошей, честной и справедливой У каждого из нас есть свои семейные способы сделать эту жизнь справедливой. Ну, например, девушки возврат такой хорошей жизни, честного и справедливого мира, очень часто связывают с замужеством. Ну, уж раз муж, то как хошь, взялся за гушь, вынь да полож. В последнее время и юноши связывают с женитьбой Такую попытку возврата хорошего, честного и справедливого мира Вся проблема заключается в том, что вторая половина хочет того же самого Она хочет, чтобы муж или жена стали той силой которая для них сделает хотя бы внутренний мир семьи Снова честным и справедливым А дальше возникает спор на тему Чья именно натура Тоньше и возвышеннее Мужа или жены Не могу найти слова Лучше обобщающие эту ситуацию Ну представьте себе Каждый раз после развода Разговаривая с друзьями или подругами Обе половины человечества Рассказывают Про толстокожесть Что значит, он не понял мою тонкую возвышенную натуру? Он грубое животное, как он посмел? Он толстокожий, она дура, она тупая, она ни о чем не хочет думать, кроме себя, она не имела права. Да значит, это только одно. Это значит, что люди ждали друг от друга, что они сделают их мир честным, Радостным и справедливым То есть избавят нас от забот Есть и второй способ Этот способ связан с фанатизмом И нам сегодняшним тоже очень хорошо знаком Родители зовут молодого человека В мир забот и проблем И он движется в этом кругу забот и проблем Раз за разом Ему хочется, чтобы мир быстро прогнулся под него. Мир очень часто кажется некрасивым и несправедливым. А молодые люди требуют «сделайте нам красиво». Причем не просто «сделайте нам красиво», а «сделайте нам красиво быстренько-быстренько». Как можно быстрее. Прямо сейчас сделайте мир честным и справедливым по отношению ко мне. И вот тогда... У молодых людей появляются образцы Или псевдообразцы Наблюдая Красивую жизнь Знаменитостей Фанат думает О, вот человек Под которого прогнула жизнь Вот у него нет никаких забот И весь мир По отношению к нему Честен и справедлив Они Мадонна, Шер, Пугачева Олицетворяют деньги, славу и удачу То самое, чего так хочется сегодня молодым людям Ровно то, что они, а иногда и мы до старости Считаем честностью и справедливостью мира Для того, чтобы мир стал честным и справедливым Он должен нам дать деньги, славу и удачу И если эти деньги, слава и удача Есть у моего кумира То значит надо просто подражать Может быть мир заодно станет и честным и справедливым По отношению ко мне Нет, нет, нет О кумирах мы еще поговорим И вовсе не кумир виноват в поведении своих фанатов Не кумир виноват в том Что фанатик Камикадзе Готов пойти на все что угодно Включая сюда пластические операции Ради того, чтобы быть похожим на него Мир фанатика Начинает делиться на две части На черное и белое На поклонников своего кумира И на врагов То есть всех остальных Которые всей гениальной роли Этого самого кумира не чувствуют Но Не кумир Всему виной Всему виной Это невыразимая Порой простая истина Мир должен быть честным И справедливым Такая простенькая с виду Поскольку у мир Важен лишь в той степени В которой я Определяю справедливость мира По отношению ко мне То есть если у меня есть Деньги, слава и удача То тогда мир честен и справедлив Вот это патологическое желание Сразу и простым способом Получить справедливость мира И приводит к тому, что появляются кумиры Вы знаете, как этот принцип действует В других областях жизни Ну, например, в школе Учитель должен быть честным и справедливым по отношению ко мне. Это значит, любить меня и ставить мне пятерки. Выборы должны быть честными и справедливыми. Поэтому я в них участвовать не буду. Но ну, зачем мне участвовать в выборах, когда они должны быть честными и справедливыми? Все равно. Мама должна быть честной и справедливой. Значит, она должна быть со мной согласна Во всем потакать И свободно давать денег Ну, например, на мое Общение с друзьями Спартаковского фан-клуба Ну, скажем, например Но эти Магические методы Добиться от мира Справедливости Естественно, заканчиваются Ничем И вот тогда Она и появляется эта самая вера в тотальную несправедливость мира. Though the idol of my heart Can't be ordered a la carte I wonder if she will be Always a fantasy Will I ever find the girl the one who is my ideal, Maybe she's a dream and yet she might be Just around the corner waiting for me Will I recognize the light in But no other eyes reveal Or will I pass her by And never even know That she was my ideal? Thank you Серебряные нити Я недавно прочитал сложную и интереснейшую с моей точки зрения дискуссию на интернет-портале Полит.ру Если я не ошибаюсь, главным участником обсуждения тогда был Петр Аван. Я не уверен, что я точно смогу передать Суть экономических размышлений Однако в этой дискуссии Авторы пришли к выводу Что самые главные проблемы Экономического роста России Связаны с этим самым Иррациональным убеждением Мир должен быть честным и справедливым По отношению ко мне А раз он грузит меня заботами то это значит, что мир этот тотально несправедлив. Вера в то, что мир должен быть честным и справедливым, и вера в то, что мир тотально несправедлив, это одно и то же. Вот в этой дискуссии было упомянуто, что у нас, в отличие от всего остального мира, банки, те самые банки, с которыми сейчас столько проблем, не могут легально прийти в центральный банк и просто... Попросить денег Существует понятие Ставка рефинансирования Но она является абсолютно фиктивной величиной Это фикция Потому что все уверены Что если банк получил кредит В Центральном банке То он там кого-то подкупил Поэтому Центробанк И не создает институт рефинансирования Им абсолютно не нужны Обвинения в коррупции Столь актуальные сейчас А институт этот экономически важный, потому что это механизм поддержания финансирования на всех уровнях, да, это механизм доставления денег в конечном итоге до их потребителя во всех смыслах этого слова. Вокруг этого были очень серьезные дискуссии, и глава Центробанка согласился с необходимостью создания вот этого института рефинансирования, но с условием, что в результате не должна возникнуть даже минимальная возможность для чиновника принимать решение о том, давать или не давать деньги. Ну, так не бывает. Не бывает, потому что нельзя построить абсолютно автоматический механизм разрешения без участия человека. Но у нас считается так. Пусть лучше банки подыхают во время текущего кризиса, чем у них будет возможность воровать. Вот вам и иррациональное убеждение, работающее уже на уровне тех самых банков. Мир несправедлив все кругом воруют, а по-другому никак невозможно. И следующее за ним иррациональное убеждение. Главное, чтобы никто не жил лучше, чем я. Поскольку это же ко мне мир должен быть честен и справедлив, понимаете, какая штука. Значит никто не должен жить лучше И это главное А чем больше народа живет хуже Тем лучше Вот это же и есть Честность и справедливость мира По отношению ко мне У нас существует Некий общественный договор Действующий до сих пор Суть его заключается в том Что у нас Каждый житель страны Считает Что любая собственность Заведомо украдено Попытки экономистов сложным научным языком Объяснить, что это не вполне так А часто бывает и вовсе не так Бессмысленно Наша бюрократия во все времена была абсолютно убеждена Что вся собственность украдена И по механизму иррационального убеждения Что она украдена именно у нее Поэтому у среднего отечественного чиновника, который приглашает к себе, ну, например, бизнесмена или там хозяина квартиры, и говорит ему, дайте деньги, похоже, не возникает даже мысли, что ему можно отказать. Чиновник убежден, искренне, что любой бизнесмен или любой, кто владеет ну, хоть сколько-нибудь Заметной собственностью Эту собственность украл А его просто пока не арестовали Как же они могут взять то не дать? Они просто обязаны делиться Наворованным Вы, наверное, скажете мне, что это дебри Да нет, не дебри Это самая нормальная психология Это тотальное чувство несправедливости мира Если человек имеет собственность ну, больше меня или сравнимую со мной, значит, он ее украл. Поскольку в целом мире единственный человек, который не вор, это я. Значит, все совершенно справедливые и законно должны давать мне взятки. Ну, как еще можно это объяснить? Вот из того же самого семинара на палитру еще одно логическое следствие этого. Например, конструкция таможенных пошлин. В России сейчас 500 тысяч таможенных наименований. В Европе их 5000 тысяч. В 100 раз меньше. В США 12 тысяч. И это, конечно, хороший источник заработка для чиновника. Но не только в этом дело. Есть глубокая уверенность в том, что у всех разные условия. Жизнь несправедлива То, что привозит сам человек Всегда менее выгодно, чем то, что привозит кто-то другой Поэтому эту несправедливость надо усреднить Сделать так, чтобы ни у кого не было выгоды Ни больше, ни меньше Ну, естественно же, это великолепный источник заработка Для чиновников, который глубоко убежден что все, кроме него, это сплошное ворье, и все люди, которые привозят товар, могут только воровать. Мы с вами совершенно искренне уверены, что нам с вами нельзя доверять. Точнее говоря, доверять можно только мне. А моему соседу или даже близкому другу доверять нельзя, он вор. Мир несправедлив. Жизнь устроена несправедливо, ее надо Регулировать принудительным порядком Из-за этого иррационального убеждения Ставшего почти религиозной верой Не работают и многие другие социальные институты ну, Например, не заработает единый государственный экзамен в школе Все равно где-то подскажут, где-то помогут Потому что везде разные условия, все дети разные И как не помочь некоторым из них? Справиться с тестом, тем более, что в соседней школе тоже помогут У нас примерно около 1% ВВП лежит в частных пенсионных фондах. И это катастрофа. Потому что вот эти самые частные пенсионные фонды – это длинные деньги, которые можно оборачивать медленно, а их мучительно не хватает для благотворительных проектов, для всяких гуманитарных, малодоходных отраслей народного хозяйства. В среднем по миру, ну по Европе, например, Около 10% ВВП лежит в частных пенсионных фондах. Но у нас это невозможно, потому что наши министры, как и все остальные граждане страны, абсолютно уверены, что в частных фондах деньги будут разворованы. И вся эта программа сводится к нулю по одной простой причине. В первую очередь не верим в это мы сами. В частные фонды, банки деньги передавать нельзя. Там сидят воры, они обязательно все украдут Наше простенькое и рациональное убеждение Вдруг становится мощнейшим экономическим фактором Не удивляйтесь, что я вдруг заговорил об экономике Своеобразной, разделяемой всеми религиозной верой И действительно, подавляющее большинство нас с вами И в том числе людей, работающих на ответственных должностях в государстве Верят в то, что все зависит от... От некого раз и навсегда Объективно данного мироустройства В которое входят простая мысль Все кругом мора. Кроме меня, разумеется Я жертва обстоятельств Все остальные воры И это значит, что мир несправедлив Выход заключается в том Что это не единственная возможная вера Можно верить в то Что существуешь Ты сам и твоя деятельность И значит нужно делать Что-то с собой И со своей деятельностью Причем есть, конечно, и другие варианты веры Ну, например, вера в Бога Но с Богом ничего сделать нельзя Он как решит, так и будет И все равно нужно работать со своими собственными поступками Со своими собственными убеждениями И со своей собственной деятельностью И если что-то происходит не так от укуса комара До серьезной жизненной трагедии Нужно выбрать, либо считать, что Мир неправильный и несправедливый И что-то пошло не так Либо что-то неправильного в моей деятельности Может быть я мазью антикомариной просто намазаться забыл Несколько десятилетий назад Нашим водителям, это наверное будет очень интересно В США среди водителей проводили исследование Им было предложено выбрать Какая из фраз характеризует их взгляды лучше всего Первая фраза. Я скверный водитель, но вокруг меня все такие же. Вторая фраза. Я отличный водитель, но вокруг меня сплошные идиоты. И третья фраза. Я отличный водитель, и вокруг меня все такие же. Я думаю, вы согласитесь со мной, если водите машину, что фраза «Я отличный водитель, но вокруг меня сплошные идиоты» есть стандартная фраза водителя на наших дорогах. Она исходит из того же рационального убеждения «Мир несправедлив». В нем есть один единственный достойный справедливости человек – это я. Так вот, выяснилось, что водители, для которых эта фраза звучит как наиболее верная, В десять раз чаще попадают в аварии. А мы с вами все о катастрофах на дорогах. Если существует не грешный мир во всем виноватый перед нами, а наша собственная деятельность с ее ошибками или достижениями, то обвинять нам некого. Меня уволили с работы. Значит, надо задуматься, что я сделал не так. Что мне нужно сделать для того, чтобы изменить... Свою деятельность На самом деле Такой маленький шаг Понимания вот этой рациональной истины Мог бы очень многое изменить И уверяю вас Изменить достаточно быстро Но просто каждый из наших слушателей Сейчас подумает Отлично Только меняться будет мой сосед А я нет Зачем мне меняться? Я же и так честный и справедливый Это они идиоты Вот пусть они и меняются а я послушал передачку Ну и что ж, мне тепло И хорошо И вот об это-то И разбиваются Все человеческие усилия Что-то изменить А об это Они Формальные и непреложные Законы экономики Законы экономики создают люди Прорыв наступает тогда, когда человек осознает все это Все эти заботы и трудности, бытовые мелочи, большие вопросы Все, что валится на нас, это на всю оставшуюся жизнь Это недосадное недоразумение Такая часть нашей жизни, которая будет всегда когда начинаешь понимать, что это не что-то внешнее, что мешает жить и от чего надо срочно или постепенно избавляться. А часть меня эти заботы. Это я. И вот именно тогда, когда это становится ясно, что эти заботы – это и есть мой жизненный интерес, моя жизненная важность. Я без них никто. Когда ты это понимаешь где-то глубиной души, печенкой. Удивительная вещь. Детство уходит, и экономика нормализуется. Только надо рано или поздно повзрослеть и понять, что мир сам собой, честным и справедливым не становится, и радость не дарит, и не обязан он это делать, и не обещал этого никто. И также важно понять, что мир сам собой не становится несправедливым, и не из одних идиотов. Он состоит. Спасибо всем. Спокойной ночи. Kentucky coal miner that sold to the company store. He gets so far in debt to the coal company he's working for that he goes on sometimes for years without being paid one red cent in real honest-to-goodness money. But he can always go to the company store and draw flickers or script. You know, that's little brass coins that you can't spend nowhere only at the company store. So they add that against his account, and every day he gets a little farther in debt. <laughs> that sounds pretty bad, but even that's got a brighter side to it. Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood, skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, and what do you get another day older and deeper in debt? St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.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 Well if you see me coming you better step aside A lot of men didn't and a lot of men died I got a fist of iron and a fist of steel If the right one don't get you then the left one will You load sixteen tons and what do you get? You get another day older and deeper in debt Saint Peter don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store